Глава 24 Император назначил встречу на окраине Москвы в огромном загородном особняке. Разумеется, я прибыл уже в кровавом доспехе. Перепрыгнул забор и приземлился посреди двора. Охранники дернулись при моем появлении, но остались на месте. Видимо, император их предупредил. Слуга, невысокий белобородый старик, вышел ко мне, низко поклонился и жестом попросил следовать за ним. Он провел меня в просторный зал с шикарной хрустальной люстрой. Однако она не горела. Помещение освещало мягкое сияние десятка свечей, расставленных на длинном столе. Судя по всему, это была столовая, но меня угощать не спешили, едой здесь не пахло. А жаль, я немного проголодался. Здравствуйте! Открылась дальняя дверь, и в зал вошел император. И вам не хворать. Я слегка склонил голову и замолк. Не собирался выдавать своего интереса, хотя меня жгло сильное любопытство. Новости не сообщали об опасных происшествиях. По прошлой жизни я тоже ничего не помнил. Вроде бы в это время должно быть все тихо, мирно. Да и гидропомощник ни о чем не предупреждал. Император пристально на меня посмотрел. Он явно ждал наводящего вопроса. Я же продолжал молчать. Некоторое время в зале царила тишина. Наконец император сдался и спросил. «Насколько ты силен?» «Что?» Я не сдержал удивления и в следующую секунду рассмеялся. «Мы с вами, конечно, союзники, но вы до сих пор мне не доверяете. Я не расскажу вам о своей истинной силе, потому что вы можете использовать это против меня». «Союзники...» — протянул император и хмыкнул. «Да, вы правы. Мы не настолько близки, чтобы обмениваться столь важной информацией. Но я не хочу отправить вас на смертельное задание». «Живым вы намного полезнее». «Кто противник? Кого я должен убить?» «Сперва вернемся к силе». Он поднял руку, как бы говоря, «Не переживай, я не буду задавать вопросов, на которые ты не желаешь отвечать». Вздохнув, он подошел к окну, оперся на подоконник и уставился на собственное отражение в темном стекле. «Стало понятно, что маги могут развиваться». Некоторые люди уже перешли на первый ранг и получили второе заклинание. Мы начали изучать этот процесс, попытались постичь новую эволюцию. Я мысленно застонал. Интуиция подсказывала мне, что ученые нашли приключений на свою задницу, точнее, создали собственными руками. И опять же все благодаря мне». С одной стороны, я помог человечеству и минимизировал жертвы, а с другой, дал людям свободное время, чтобы заниматься эм, полезными и не очень занятиями. Мы выяснили, что некоторые люди плохо принимают магию, их организмы ее отторгают. Ага, я мысленно вздохнул, нашли прокаженных. Ой, не нравится мне, к чему все ведет. «И что дальше?» «Трое испытуемых погибли, и я приказал проводить эксперименты на животных. Однако особо ретивый экземпляр». Император цокнул языком. «В общем, главный биолог свихнулся. Он попытался скрестить человека с волком и наделить получившееся нечто магией. Это создание, оно выжило и уничтожило лабораторию». И насколько я могу судить, его ранг выше первого. Тот биолог был гением. «Он был злодеем!» — отрезал я и спросил прямо. «Зачем вы меня вызвали?» «Чтобы ты ликвидировал монстра. Я покажу видео, чтобы ты попытался оценить его силу. Если посчитаешь его слишком сильным, мы запрем лабораторию до лучших времен». «Показывайте». Император щелкнул пальцами, и белобородый старичок вынурнул из дальнего темного угла и с торжественным видом поставил на стол ноутбук. Он запустил видео и отошел в сторону. Я наклонился поближе и прищурился. Качество было паршивым, но я легко рассмотрел здоровенного монстра. Оборотня, точь-в-точь, точь, как из ужастиков. Классический волколак, волосатый, клыкастый с длиннющими коптями. бегает на задних лапах, рычит и разрывает людей напополам. Ярость. Он был воплощением ярости и убивал, чтобы наказать тех, кто над ним издевался. Оборотень вспорол живот лаборанту и камеру забрызгала кровью. Сквозь расплывающиеся кровавые капли я увидел, как оборотня внезапно скрючила. Он завыл и рухнул на пол. Внутри его грудной клетки что-то загорелось прямо в солнечном сплетении. Тело монстра сморщилось, будто изюм уменьшилось. Он уже визжал от боли и беспомощно клацал зубами. Бах! Взрывной волной камеру развернуло в противоположную сторону. Теперь можно было рассмотреть лишь перевернутый стол и кусочек пола, заляпанного кровью. «Но вы бы меня не вызвали, если бы он умер!» Я криво усмехнулся. «Смотрите дальше!» Император нервно постучал пальцами по подоконнику. Я перевел взгляд на экран. Что-то загрохотало, кто-то взмолился о милосердии, захрипел лыза затих. А потом оборотень вновь попал в кадр. Он наклонился над столом и принялся копаться в бумагах. Вытащил из папки смятый листок и вчитался в текст. Удовлетворенно кивнул, вытянул лапу вперед и создал огненный шар. Однако фейербол вдруг разлился огненной лавой и оборотень от неожиданности отшатнулся. А в следующую секунду расхохотался. Лава стекала с его лапы, заполняя лабораторию. Оборотень, словно ребенок, плюхнулся в это огненное озеро и начал плескаться. Высокая температура не доставляла ему дискомфорт. «Новое заклинание?» — уточнил я. «Да, мы создали мага, которому не нужно поглощать демонические сферы для развития». «Он был один из прокаженных?» «Кто?» — император с непониманием нахмурился. Тот, чей организм не принимает магии. «А, да, именно!» — кивнул император и приподнял брови. «Неплохое название. Стоит запомнить. Прокаженный!» «Так, о чем это я?» «Ах, да, точно. Две камеры в лаборатории еще работают. Они зафиксировали оборотня два часа назад. И с ним снова произошла эта метаморфоза. Он перешел на второй ранг». Или на третий. Я раздраженно фыркнул. Или на четвертый. Камер-то всего две. Могли и не поймать его метаморфозы. Последнее слово я выделил ироничной интонацией. «Если ты откажешься, я запру лабораторию», — напомнил император. «Не откажусь. Ваша блокировка поможет как мертвому припарка». С каждым рангом его заклинания становятся мощнее. Через пару дней он вырвется на свободу. Десятиранговый серый волк в загоне с перворанговыми овцами. Конец немного предсказуем. Я взглянул на часы, висящие на стене. У меня осталось еще где-то два часа кровавого доспеха. И три часа до того, как у мамы прозвенит будильник. «Давайте адрес». Император передал мне картонную карточку. «Ну, за полчаса допрыгаю. По идее, уложусь. Я отправлю с вами магов, чтобы они разблокировали лабораторию». «Одного мага, и я сам его довезу». «Ты приехал на машине?» Император выглянул в окно. «Наверное, искал кабриолет, сотворенный из крови. Придется его разочаровать». «Нет, пешком». «А маг поедет у меня на закорках. Время — деньги. Ваш маг на машине будет добираться больше часа. Пришлите ему такси, чтобы забрать от лаборатории. А уж да я справлюсь самостоятельно». «Ладно», — протянул император, и лицо у него стало озадаченным-озадаченным. Однако он не возражал, вызвал мага и коротко обрисовал ему ситуацию. Мак оказался парнем лет двадцати пяти, который с ужасом пялился на кровавый доспех и часто моргал. Я опустился на колено и приказал «Запрыгивай и держись покрепче». «Прям на вас?» — заикаясь, пробормотал Мак. «Ага». Парня потряхивало, он явно боялся даже приблизиться ко мне. Но под суровым взглядом императора бедолага тяжело сглотнул и все-таки взобрался мне на плечи. Я вышел на улицу и прыгнул. Парень взвизгнул и мертвой хваткой вцепился мне в шею, аж ногтями заскорежетал, если бы не доспех точно бы задушил. Лаборатория располагалась за городом, за неприметной лесополосой. Когда-то там была деревенька, но она захудала, обезлюдела, и в конце концов ее забросили. Конечно, в нынешнее время земля бы пустой долго не простояла, тем более неподалеку от Москвы. Но император приказал построить здесь секретную лабораторию. Я приземлился на подъездной дороге, только она и выдавала, что деревенька вовсе не заброшена. В смысле травой не просла дождем не размыта, утрамбована и ухожена. «Где вход?» «Там». Парень сполз с моей спины и прислонился к березе, растущей на обочине. Ноги его не держали. Дрожащим пальцем он указал на покосившуюся хижину. «Дверь в погреб! Сейчас, сейчас я сниму магические печати!» Он попытался скостовать заклинание, но его вырвало. Он сдавленно застонал. Пришлось ждать, когда он очухается. За крышкой погреба словно начиналась другая реальность. Блестящая хромированная лестница, идеально ровные белые стены, мягкий свет энергосберегающих лампочек. Картину портили только кровавые отпечатки уродливых лап. «Запри лабораторию», — бросил я через плечо и начал спускаться. «Что? Ну как же? А вы?» — пробормотал парень. Я остановился и оглянулся. «Звуки проходят сквозь запирающую печать?» «Да». «Ну вот если я вернусь, и со мной все будет в порядке, тогда и выпустишь», — сказал я. «Или хочешь встретиться с оборотнем убийцы, если я проиграю?» Парень замотал головой и принялся спешно запечатывать вход магии. Я удовлетворенно кивнул и продолжил спуск. Там, где лестница заканчивалась, темнело что-то черное и круглое. Я усилил зрение на 20% и скривился. Голова. Тут развернулась кровавая баня. Ученых выпотрошили, расчленили с особой жестокостью. Будто сюда забежал на огонек оголодавший медведь Шатун. Я испытывал смешанные чувства. Эти люди сознательно проводили опыты, недопустимые с моральной и этической точек зрения. Однако никто не заслуживает такой смерти. Переступая через гниющие куски тел, я направился вглубь помещения. Монстр постарался, разнося лабораторию в хлам. Компьютеры разбиты на мелкие кусочки, провода вырваны из стен с мясом. Столы и стулья раздроблены в щепке. Еще один, прохрипел из темноты, пришел, чтобы меня мучить, чтобы издеваться. Тебе не сказали, что этому больше не бывать. В центр комнаты выпрыгнул оборотень. Он несколько видоизменился. Его тело было деформировано, словно кто-то скомкал его и небрежно расправил. У быстрых прорывов с ранга на ранг есть свои минусы. Магия пожирала ресурсы организма, ничего не давая взамен. «Я могу помочь тебе», — предложил я. Мне и правда было бы любопытно его изучить. Конечно, я понимал, что его уже не спасти. Он свихнулся и стал массовым убийцей. Даже если я укращу его бушующую магию, прошлого не исправить, а его жертв не вернуть к жизни. Он обречен. Но то, как он стремительно развивался в магии, я хотел исследовать механизм. Вдруг получится применить на себе. Мне уже помогли. Захрюкал оборотень, и через пару секунд до меня дошло, что он так смеется. «Хорошо помогли, и вот что со мной стало!» Его речь сбилась на повизгивание и рычание, и он опустился на четвереньки. Из него пропало все человеческое. Оборотень завыл и прыгнул на меня, целясь когтями в горло. Я легко увернулся и активировал кровавую булаву. Шипастый шар материализовался перед монстром и врезался ему в грудь, разрывая плоть и разрубая кости. Секунда! Оборотень корчится в предсмертных муках. Быстро! Мозги у монстра совсем уже съехали на бикрень. Он даже не догадался использовать заклинание, а ведь он перешел на третий или четвертый ранг. Пятый, — подсказал гидропомощник. Уже без разницы. Я пожал плечами и пошел на выход. Вам стоит задержаться. — возразил Гидра. Судя по всплеску энергии, его магическое ядро расширяется. Он вот-вот достигнет шестой ступени, и в таком случае магия полностью исцелит его раны. Я проанализировал информацию, предоставленную Императором, и могу предположить, что после прорыва разум оборотня вполне сохранен. — То есть сейчас будет настоящая битва, а не избиение младенца? — я хмыкнул. В этот момент тело оборотня скукожилось, точно как на видео. Все заняло меньше двадцати секунд. Вспышка, и передо мной стоит целый здоровый оборотень, только раз в десять злее. Ну как целый? Шестой ранг дался ему нелегко. В груди образовалась впадина, а куска головы как не бывало. «Я убью тебя!» Прорычал монстр и активировал сразу несколько заклинаний. Лаборатория наполнилась лавой, в меня полетели фаерболы, а оборотень превратился в огненный смерч и с бешеной скоростью помчался на меня. Кровавая булава расплавилась. Собственно, кровавый доспех тоже начал плавляться, и стекать на пол багровыми ручейками. А вот это уже плохо. Две камеры-то работают. Лицо светить мне совсем не хотелось. Я активировал заклинание «Выстрел». Мои пальцы оторвались и выстрелили в оборотня, но сгорели в воздухе и развеялись пеплом. Температура в лаборатории невероятно повысилась. Я буквально заживо поджаривался в остатках кровавого доспеха. «Гидра, есть варианты, как победить его!» Процедил я, уворачиваясь от огненных плевков. «Накормить его демоническими сферами», — отозвался Гидра. «Я могу ошибаться, однако по всем признакам магия почти полностью истощила его организм, и следующий прорыв должен стать последним. У вас нет времени ждать, когда это произойдет, но вы можете его спровоцировать, накормив демоническими сферами. Пока вы сражались, вы мельком взглянули на документы, и я считал некоторые записи. «Короче!» — рявкнул я, вновь атаковав оборотня кровавой булавой как и прежде она расплавилась. Демонические сферы хранились в соседней комнате, в специальном холодильнике. Передо мной нарисовалась красная линия, которая резко сворачивала направо в дверной проем. Очень доходчиво. Я перепрыгнул через оборотня, пожертвовав левой рукой. Ее сожгло вместе с кровавым доспехом. Кувыркнулся через порог и влетел в помещение с обугленными стенами. Нужный холодильник оплавился, и его содержимое по большей части было уничтожено. Но в самом низу валялись две уцелевшие колбы. — Как думаешь, столько хватит? — хмыкнул я, схватив колбы. — Возможно. — Воодушевляет. Я откупорил колбы и вылил содержимое на оборотня. Реакция пошла моментально. Огненный смерч загорелся в десятки раз ярче, и оборотень взвыл. Сначала в его крике звучало ликование вперемешку с болью, но потом это стало криком чистой агонии и ярости. Огонь потух, на полу корчился человек. Звериные черты исчезли, стекли с него, словно вода. Его тело было иссохшим, изможденным, будто он не ел больше месяца. За что? Просипел он, скрижаща ногтями по плитке, покрытой кровью, кровью его жертв. Я вздохнул. И тем не менее, он тоже был жертвой, как и ученые были преступниками. Он был виноват лишь в том, что оказался прокаженным, а потом попал в поле зрения этой лаборатории и впоследствии сошел с ума. Магия проявилась свечением в солнечном сплетении, оранжевое пламя горело где-то под его ребрами. Она пыталась перекинуть его на следующий ранг, но все было тщетно. Конец был предрешен. Я завороженно наблюдал за борьбой этого человека. Удивительно, как много ресурсов скрыто в, по сути, хрупком сосуде. «Пожалуйста!» Человек протянул руку и схватил меня за щиколотку. «Пожалуйста!» Я кивнул, активировал кровавое оружие и создал меч. Одним ударом отсек ему голову, оборвав его мучение. «Об этом я как-то не подумал», — пробормотал я и с досадой потер лоб. «Нам с императором предстоит серьезный разговор». «Нужно запретить эксперименты над людьми». Я направился на выход, обдумывая предстоящую беседу, когда позади раздалось странное потрескивание, будто электричество искрило на конце оголенного провода. Я оглянулся и успел увидеть, как взрывается тело бывшего оборотня. Меня отбросило взрывной волной в стену, и я потерял сознание».